и увидел он стаю птиц, которые клювами и когтями вырывали друг у друга какой-то кусок материи, и при этом клевали, бились и царапались, словно бы каждая из них хотела одна владеть этим куском. Странно, подумал егерь, дело-то выходит как раз так, как предсказала мне струшоночка, снял он ружье с плеча, прицелился и выстрелил как раз в середину стаи, так что перья кругом посыпались. Точно же вся стая —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 «Невозможно!» «Коли только в этом печаль твоя, так ее мудрено ли рассеять?» сказал егерь. Прихватил он ее с собой под свой плащ, пожелал быть тотчас на гранатной горе, и вмиг они оба очутились на ней.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 «Милый землячок, дай же ты мне этого чудесного салату попробовать!» «Почему бы и не дать?» — отвечал егерь. «Я принес с собою два кочана и дам вам один». Вскрыл он свою суму и подал ей кочан дурного салата. Ведь мне что плохое и в помыслы не пришло. И ей такая припала охота поскорее попробовать снова кушанье, что она сама побежала на кухню и изготовила его. Изготовив салат, она дождаться не могла, пока его подадут на стол,